Глава 14. «Утром мне принесли цветы». Вот так. Постучали в дверь нашей комнаты, когда мы с Лиззи уже поднялись и собирались на выход. Подруга по привычке отправилась открывать и вскоре вернулась с роскошным букетом в руках. Оказалось, его принесли мне, но посыльный отказался признаваться, кто именно был дарителем. Заявил, что он ничего не знает, после чего улизнул, А пытки, к сожалению, в Академии Элли рены были под строжайшим запретом. Поэтому Лиззе ничего не оставалось, как осмотреть цветы, но к букету не прилагалось ни карточки с именем, ни треклятой записки. Просто белоснежные розы, нежно-розовые лилии, серебряные ленты и самые дорогие украшения из лавки мистера Лански. Пожалуй, престижнейшего цветочного салона в столице». Вернувшись в комнату и продемонстрировав мне букет, подруга сперва заявила, что, наверное, это Вимер пошел в расход, решив разорить свою семью. Но затем, еще раз посмотрев на ленты и украшения, передумала. Пристроила цветы в вазу на моем столе, затем уставилась на меня и потребовала, чтобы я тотчас же ей все рассказала. И нет, она не в жизни поверит, что эти цветы от Вимера. Гордона тоже не стоит сюда приплетать, тот любит миссии. «Я, конечно, красива, но не настолько, чтобы он вот так сразу переметнулся. Хорошо, настолько красива, но она не верит в то, что я стану встречаться с некромантом, потому что все эти годы их терпеть не могла». На это я покачала головой, заявив, что Гордон тут точно ни при чем. И еще что, рассказывать мне нечего. Я понятия не имела, от кого эти цветы. Она же сама сказала, что к ним нет ни записки, ничего. «Ну уж и нет, так не пойдет» нахмурилась Лиззи. «Вернее, никто и никуда из этой комнаты не пойдет, пока я не узнаю всей правды». Потому что я уже была готова к выходу, успела надеть мужской наряд для первого испытания и накинуть парадную мантию, а еще поправить волосы, в которые Лиззи вплела цветы. Подруга этим утром встала не свет ни заря и откуда-то притащила россыпь маргариток, заявив, что ей наплевать на месть мистера Гиггенса и что она все равно сделает мне прическу» потому что до старта турнира оставалось всего ничего, а моя красота будет затмевать взор парням из других команд, и это будет личный вклад Лиззи в победу нашей академии. На это я лишь усмехнулась. Признаюсь, довольно нервно. Тут уже никакая красота не поможет, только магические умения и способность работать в команде. Кстати, мы как раз договорились встретиться с парнями в столовой через полчаса, и свободное время я собиралась провести с пользой но еще не решила, с какой. То ли помолиться, то ли повторить боевые заклинания. А тот букет Элиззи, которая заявляет, что никуда меня не выпустит, пока я ей все не расскажу. И чтобы я сейчас же ей во всем признавалась, потому что с целителями связываться она искренне не рекомендует. Но как я могла признаться ей в том, в чем боялась признаться самой себе? Мне казалось, что цветы могли быть от Берка Гамильтона, но я ни в чем не была уверена. Букет, например, мог прислать Томас Гленхем, а почему бы и нет? «Думаешь, твой старый друг так расстарался?» Лиззи уставилась на меня, когда я озвучила ей эту версию. На это я пожала плечами. Внутренний голос подсказывал, что вряд ли это был Томас. К тому же он бы обязательно прислал мне карточку. Зачем ему скрывать свой интерес? «Он бы не успел!» После коротких раздумий произнесла подруга. «Для этого Гленхему надо было выйти из академии вчера вечером, а ее стен, насколько мне известно, никто не покидал». Она всегда и обо всем знала. К тому же нашего ректора не было в Академии, а без его разрешения наружу никак. Конечно, Томас мог договориться еще по дороге, чтобы тебе доставили цветы. И тут же покачала головой. Нет, ничего не сходится. Он ведь тебя еще не видел. Тогда... Лиззи снова уставилась на меня, затем нахмурилась. Только не говори мне, что они от лорда Хэштема. «Подозревая от лорда Хэштема, я могу дождаться только личного приглашения в тюрьму для магов-отступников», — пробормотала я. «Да и зачем ему слать мне цветы? А если бы он и расщедрился на букет, то к цветам бы обязательно добавил письмо с грязными намеками. С чего бы ему изменять своему стилю? Ну, раз это не Хэштем, не Гленхем и не Вимер, тогда...» Тут Лиззи улыбнулась, и вид у нее стал, как у большой довольной кошки тогда я знаю, от кого они!» И она округлила глаза. «Нет же, Лизи, Я покачала головой. «Если ты думаешь, что они от лорда Гамильтона...» «Вот! Ты сама только что это сказала!» Произнесла подруга торжествующе. «Только не надо мне заявлять, что вас ничего не связывает и что вы слишком разные. И если он захочет, то обязательно найдет, чем вас связать. И свяжет так, что ты уже никуда от него не убежишь!» Лизи, даже и не думай, он на тебе обязательно женится, — добавила она. — Ты все-таки боевой маг, элита Аквитана. К тому же его родители давно умерли, так что никто не встанет на вашем пути. Подруга вздохнула, наверное, подумав о своих. — А еще лорд Гамильтон у нашего короля в любимчиках, а дядя разрешит своему племяннику все, что угодно. Хотя я сомневаюсь, что Берг Гамильтон станет спрашивать у кого-нибудь позволения, если он тебя любит. На это я упрямо покачала головой, потому что у Лиззи слишком уж складно все выходило. «Во-первых, мы не знаем, от кого цветы», — сказала ей. «Во-вторых, с чего ты решила, что лорд Гамильтон в меня влюблен? Он... он ничего такого мне не говорил. К тому же он и забыл о моем существовании. Вчера он и вовсе не обращал на меня внимания». «Все очень просто, Джой», — усмехнулась Лиззи. «Вчера его не было весь день в Академии. Он отправился на похороны, если ты вдруг забыла». «Наверное, вернулся очень поздно, но весь день о тебе думал, поэтому и заехал к Лански. А сегодня прислал тебе цветы, как извинение за свое отсутствие». «Тогда почему он не приложил к ним записку?» «Потому что и подумать не мог, что ты будешь сидеть и гадать, от кого этот букет, перебирай своих кавалеров!» Засмеялась Лиззи, затем добавила, «Мужчины иногда бывают такими самоуверенными» но я все же покачала головой. Мне было страшно поверить в то, что цветы от Берка Гамильтона, а еще страшнее разочароваться. «Это может быть кто угодно, Лиззи», упрямо сказала подруги. «В академии творятся странные дела, и я уже ни в чем не уверена». «О чем ты говоришь?» нахмурилась Лизи. «Все о том же. А маги отступники, например». «Ой, мы столько о нем уже говорили, что хватит! Тогда давай поговорим о записках». Покорно отозвалась я, радуясь, что удалось увести Лиззи с опасной темы. «Сперва они приходили каждый день, а теперь перестали. Но почему?» На это подруга пожала плечами, заявив, что уже и думать забыла о каких-то там записках, потому что мысли о моей свадьбе с лордом Гамильтоном кажутся ей куда более приятными. «А давай мы сыграем две в один день? Нашу и их с Алексом? Это так романтично!» На это я закатила глаза и чуть было не застонала. «Какая еще свадьба, Лиззи?» спросила у нее. «Пока еще ничего не ясно, потому что...» «Да потому что ничего совершенно не ясно!» «У нас были всего лишь объятья на вечернем ветру, и Берк Гамильтон меня даже не поцеловал. А потом настал новый день, принесший с собой новые заботы, ему и мне. Быть может, он проснулся и понял, что порядком погорячился, и мы с ним слишком разные, поэтому и прислал букет». Как извинение за то, что успел наговорить мне на той дорожке. «Давай-ка мы лучше вернемся к запискам», — вздохнув, заявила я подруге. Судя по ее лицу, Лизи не отказалась бы вернуться к свадьбам, но я упрямо продолжила. «Есть два варианта. Либо отправителю все это надоело, и он уже наигрался в свои странные игры, либо...» «Либо что?» — спросила Лизи подозревая из вежливости. «Либо он добился своего...» «Чего именно?» Она все же взглянула на меня удивленно. «Вижу, тебе все же интересно!» Не удержалась я от смешка. «Судя по всему, кто-то хотел, чтобы лорд Гамильтон обратил на меня внимание. Но если это так...» «Именно так!» Подхватила Лиззи с энтузиазмом. «Он на тебя его обратил!» «Допустим, он обратил. Но зачем кому-то это было нужно?» «И зачем?» — спросила подруга, на что я закатила глаза. — если бы я только знала, может, ты мне скажешь? Лиззи тоже не знала и ничего мне не сказала. — А еще этот странный ступор у Алекса и Дигби несколько дней назад, — добавила я негромко. — Позже Алекс стал нормальным, Эрик превратился в мага-отступника, а проклятый Бахараш превратился в Бернаменш — Но чем дольше я об этом думаю, тем все больше уверена, что никакое это не Бернамент, что слово звучало совсем по-другому. «Привязался к тебе этот Бахараш!» — нахмурилась Лиззи. «Возьми и больше о нем не думай!» «Привязался», — согласилась я, — «и не думать я о нем почему-то не могу, по крайней мере, до тех пор, пока не разгадаю, что это означает. К тому же Томас рассказал мне странные вещи о моих родителях, и теперь мне хочется с ними поговорить, причем чем скорее, тем лучше». Думаю, после первого испытания мне стоит отпроситься у лорда Гамильтона и съездить домой хотя бы на пару часов, исключительно для того, чтобы я перестала волноваться. На это Лиззи заявила, что Томас ей уже нисколько не нравится, раз уж он наговорил мне такого о моих родителях. Она видела их несколько раз, приходила в гости. Исключительно милые и благожелательные люди. Но если я хочу отпроситься у лорда Гамильтона, то да, она только за... Мне стоит поговорить с нашим ректором и намекнуть ему, что, быть может, он согласится меня сопровождать. Ничем не свидание, заодно и с моими родителями познакомиться. Еще один шаг к свадьбе. Покачав головой, сказала ей, что мне сейчас не до свиданий и не до свадеб. К тому же нам пора идти в столовую, если я собираюсь позавтракать перед турниром, хотя в последнем я уже была не уверена. Меня давно снедала тревога, а с приездом Томаса она обострилась еще сильнее. Я даже поужинать вчера толком не смогла. Кусок не лез в горло, да и сейчас мысль о завтраке вызывала лишь тошноту. Нет, так дело не пойдет, заявила мне подруга, уставившись на меня нахмуренно. Потом зачем-то вытащила из вазы подаренный букет и сунула его мне в руки. У тебя все в полном порядке, Джой! заявила уверенно. Вы с родителями прошли через ужасы войны, но смогли оправиться и жить дальше. Ты лучшая на факультете боевой магии, и все об этом знают. И даже не смей мне возражать. И еще, ты участвуешь в турнире четырех королевств, а это огромная честь. К тому же у тебя есть Алекс и я, а эти цветы подарил влюбленный мужчина. Я открыла было рот, но потом его закрыла, потому что мне нечего было ей возразить». «Поэтому ты сейчас же прекратишь эти самокопания», – добавила лизи – «и навсегда забудешь о своем бахараше. Вместо этого поднимешься на ноги и отправишься на стадион. Нет же, букет все-таки оставь. Да его мне, я поставлю в воду. Потому что ты пойдешь и покажешь всему миру, на что способна. Только позавтракать не забудь, а то я даже не буду комментировать твой внешний вид». «Ты же сама сказала, что я очень красивая», – усмехнулась я. «Только моими стараниями», — закатила глаза подруга. «Так что давай, Джой, не подведи». «Не подведу», — пообещала ей. Затем, осторожно прикоснувшись к лилиям и потрогав букеты роз, пошла. «Сперва в столовую, потому что Лиззи потопала за мной следом, заявив, что свяжет меня и накормит силком, если я опять не позавтракаю». Там я встретилась с парнями из команды, и мы вместе явились на стадион, потому что приближалось время первого испытания турнира четырех королевств. И пусть в Академии Эйли Рена творились странные дела, я не собиралась подавать и виду. Наоборот, хотела показать всем и вся, на что мы способны. А мы, боги нам свидетели, были способны на очень многое. И еще, уходя, я загадала, чтобы Лиззи оказалась права, и эти цветы мне принесли от Берка Гамильтона, как знак его чувств ко мне. Мне очень хотелось, чтобы он тоже был в меня влюблен». Впрочем, скоро даже эти мысли вылетели из моей головы, потому что двенадцать участвовавших в турнире команд выстроились на стадионе, на переполненных трибунах которого развивались флаги четырех стран Альянса. Но сине-золотых аквитана, конечно же, было больше всего. Повинуясь приказам распорядителей турнира, мы встали в три шеренги, заняв доставшееся каждой из команд в результате жребия место. Наша оказалась вторым в левом ряду как раз за командой из «Катарина». Стоя рядом с Алексом и Гордоном, в парадных мантиях, с серьезными лицами, я смотрела, как шевелилось, волновалось людское море на трибунах, затихая лишь на время, когда исполняли гимны четырех королевств. Вскоре тонкий голос приглашенной певицы в очередной раз пронзил чистый сентябрьский воздух, выводя гимн нашей страны, и я, старательно ей подпевая, принялась разглядывать поднявшихся на ноги судей. Для них за эту ночь выстроили специальное возвышение рядом с торцом стадиона, огороженного защитными заклинаниями, охранявшими жюри и зрителей, от того, чтобы в них ненароком не угодило шальное боевое заклинание. Нашла глазами Берка Гамильтона. Он был среди двенадцати судей, признанных достойными и способными непредвзято оценить результаты испытаний. Мне показалось, что наш ректор тоже смотрел на меня, пока кто-то его не отвлек к его уху склонился грузный пожилой мужчина кажется это был верховный судья лорд баланьи грузный мужчина славящийся своей неподкупностью третьим представителем аквитана оказался кто то из высших придворных наверное лизе должна была его знать но сейчас она находилась где то на трибунах поэтому я лишь мазнула взглядом по пожилому седовласому мужчине в бело красной мантии сенатора остальные девять судей по три из каждой страны Мне были незнакомы. Скорее всего, либо они приехали вместе с командами, либо на турнир пригласили послов из стран Альянса. Чуть поодаль длинного стола жюри стояло кресло лорда Хэштема. Он не входил в судейский состав, но был в числе организаторов. Именно поэтому место ему нашлось здесь, на помосте, а не в ложах на правой трибуне, специально возведенных для высоких гостей». Кстати, выстроили и королевскую ложу, но сегодня она пустовала, хотя по академии упорно ходили слухи, что наш монарх не откажет себе в удовольствии и посетит как второе испытание, так и финал. Несмотря на то, что король сегодня еще не почтил нас своим присутствием, повсюду оказалось полным-полно магов из АЧМ. Они охраняли как трибуны, так и стадион, а несколько стояло на противоположной стороне, откуда должны были стартовать наши противники. Я знала условия первого испытания, оно почти полностью повторяло отбор в команду. Правда, на этот раз все должно было обойтись без участия магических тварей, которых планировали спустить на оставшиеся команды на втором испытании. Но и тогда, и сейчас нашей главной задачей оставалось продержаться 30 минут против условного противника, которого станут изображать преподаватели и приглашенные на турнир маги заодно разрешалось выводить из строя других участников и внимательно следить, чтобы те не вывели из испытания нас. И это, подозреваю, будет довольно сложной задачей. Самые опасные из команд противников мы считали девочек из Малмолка, стоявших первыми в среднем ряду, но была еще одна полностью женская команда из Витеры, что тоже в Искарте. Им досталось место как раз позади нас, и это был так себе расклад». За этими командами мы собирались наблюдать в первую очередь. Также традиционно сильными считались водные маги из Леванты, но Томасу и его ребятам по жребию выпало место в последнем ряду, слишком далеко от нас. К тому же нам следовало опасаться некромантов из Академии Слозии, стоявших рядом с девочками из Малмолка в средней шеренге, и темных магов из Абрея, расположившихся там же». Глеснор привез сильных боевых магов из Академии Турады, но они, как и команда из Леванты, были далеко от нас и, по большому счету, могли стать серьезной проблемой для Томаса с его парнями. Остальные тоже не собирались поддаваться, сразу же выкинув белый флаг, так что со счетов списывать никого было нельзя. А еще не стоило забывать и про условных противников». Увидев лорда Хэштема на помосте с судьями, я почему-то подумала, что ими станут маги из АЧМ, и ни в чем не ошиблась. Потому что стоило отзвучать гимном и закончиться представлению команд и строгих судей, на это каждый из жюри и участники команд получили свою порцию оваций, а Академия Элли еще и шквал одобрительных криков. Так вот, после этого слово сразу же взял лорд Хэштем. Телохранители выкатили вперед его коляску, и он поднял руку, требуя тишины. «Приветствую всех собравшихся сегодня на первом испытании турнира и отдельно каждую из команд», заявил руководитель АЧМ, как только на трибунах установилось молчание. Его голос усиленной магией, казалось, разносился далеко за пределы стадиона. «Мое сердце наполняется гордостью, когда я вижу, как юные маги». Прибывшие Вейлерен из разных стран Альянса готовы показать нашим врагам, что в их душах нет места страху. И еще, что в столь непростое время, когда мы снова столкнулись с угрозой со стороны магов-отступников, мы лишь сильнее сомкнули свои ряды. Но турнир четырех королевств позволит нам не только сплотиться, но и многому научиться друг у друга — а также отточить свои боевые навыки, и они нам пригодятся, потому что...» Он взял эффектную паузу, обводя взглядом собравшихся. «Пока империя угроза снова не подняла голову, самыми опасными нашими врагами остаются маги-отступники. Вы уже знаете о двух печальных инцидентах, связанных с турниром». На команду Леванты было совершено нападение в пути, а один из учеников Академии Эйлирена оказался приспешником бездны. Трибуны заволновались, но тут же затихли, потому что лорд Хэштем продолжал. Именно поэтому организаторы турнира приняли решение немного изменить первое испытание, максимально приблизив его к действительности. «Итак...» «Сегодня команды встретятся лицом к лицу с магами-отступниками!» Теперь заволновались не только сидевшие на трибунах. Кажется, в нескольких местах началась паника, а кто-то попытался даже покинуть ряды. Но и участники турнира по рядам разнесся недоверчивый шепоток. Гордон негромко выругался, помянув демонов и лорда Хэштема в суе. Алекс взглянул на меня, после чего покачал головой. «Блефует», — заявил мне уверенно. «Наш ректор такого не допустит, иначе здесь будет смертоубийство». И он оказался прав. Стоило шуму стихнуть, как лорд Хэштем снова продолжил. «Мы, армия чистоты магии, сделали многое, чтобы очистить Аквитан от этой скверны, поэтому живых магов-отступников доставить сюда не удалось». «Потому что ты собственноручно их убил», — пробормотала я. «Именно поэтому в испытании будут участвовать сильнейшие маги из АЧМ. Те, кто встречались с нашим врагом лицом к лицу и знают, на что они способны. Те, которые смогут показать вам, что это означает, столкнуться с порождением бездны на своем пути». И пусть некоторые из вас уже видели магов-отступников со стороны, но на этот раз вам придется вступить с ними в бой. Мы переглянулись. Испытание обещало быть непростым. Впрочем, ничего легкого от турнира я и не ожидала. И он начался. Мы стартовали рядом с девочками из Витары парнями из «Катарина» и еще одной «Глеснорской» командой. Нет, не с теми, за которыми надо было смотреть во все глаза, но и с этих тоже не помешало бы не спускать внимательного взгляда. Впрочем, на совместных тренировках мы давно уже придумали, как именно станем начинать. Алекс и Гордон тотчас же вышли вперед, ответственные за атаку и готовые в любую секунду подхватить мои щиты, тогда как я осталась чуть позади парней, прикрывая наши спины» но еще и бока, а также вливая магию в совместный щит впереди. До этого мы единогласно решили, что не станем отсиживаться в обороне. Наша задача как можно быстрее прорваться вперед, в центр стадиона, где встретиться с условным противником, каким бы он ни был, заработав по возможности как можно больше очков. При этом, конечно же, хорошенько посматривая по сторонам. «Правда, очень скоро нам пришлось немного изменить наши планы, потому что вот так сразу выдвинуться к центру стадиона, на который с противоположного края уже шагала устрашающая армия магов из АЧМ в черных мантиях с колпаками на головах, нам не удалось. Стоило лишь прозвучать сигналу о начале первого испытания, как на нас тотчас же напали парни из Глеснора, те самые, которых мы не считали серьезными противниками, хотя я ожидала от них больше сообразительности». «Девочки из Витары сразу рванули куда-то влево, подозреваю, собираясь объединить свои силы со второй командой из эскарты. Мы хотели последовать их примеру, правда, рвануть к центру. Но тут в мою защиту врезались сразу три, нет же, целых шесть темных молний!» «Гордон!» — закричали мы с Алексом одновременно, но некромант не собирался зевать. Тут же принялся залатывать ослабленные места в наших щитах, потому что случилось именно то, чего я опасалась». «Две команды сговорились и ударили по нам одновременно. К Глеснорским парням присоединились еще и некроманты из Слозии. Странный союз, и когда только они успели спеться! Но что уж тут удивляться, нам оставалось лишь обороняться. Единственные наши теоретические друзья, парни из Леванты, были где-то далеко на правом краю стадиона». Третья команда из квитана, стоявшая в среднем ряду, с нами не водилась, держалась заносчиво и воротила носы, когда Алекс отправился к ним парламентером. «Ну нет так нет, помню, решили мы. Сами справимся». И справились, хотя, признаюсь, первое время после совместной атаки двух команд нам пришлось непросто. Впрочем, мы тут же поменяли расстановку сил внутри нашей. Гордон подхватил защиту, он куда больше знал о хитростях некромантов, чем я, а мы с Алексом ушли в атаку. Первым ударил мой друг. Вскинул руки, и в ту же секунду мы с Гордоном подняли щиты, давая заклинанию Алекса уйти с наибольшей силой, без каких-либо помех. И оно ушло. Отправленная им воздушная волна оказалась настолько мощной, что раскидала союз некромантов из Глеснора и образа в разные стороны. На это я открыла рот. Надо же, не ожидала от него такой прыти. «Джой!» Рявкнул мне в ухо Гордон, снова отпустивший защиту, потому что команды уже поднимались на ноги, и было бы глупо позволить им нанести ответный удар. «Не зевай!» Качнув головой, перестала зевать и тут же добавила еще одной воздушной волной. «К удивлению, у меня вышло ничуть не слабее, чем у Алекса. Тем самым мы не только вывели две нападавшие на нас команды на какое-то время из игры», Нет, окончательно добивать не стали. Но я ненароком зацепила еще и третью команду. Ту самую из эскарты, до этого стоявшую в нашем ряду. Оказалось, девочки из Витары ушли не слишком-то далеко. Тоже вляпались в некромантов, но уже из Абрея. Среди них была целительница. Она прикрывала спины и держала щиты». Но моя воздушная волна, пройдясь по некромантам и глеснорцам, разорвала ее защиту в клочья, разметав участниц команды в разные стороны. Подозреваю, они не ожидали столь подлого удара сбоку, поэтому буквально упали к ногам некромантов. Те взглянули на нас с изумлением, словно они и не ожидали такого подарка от негаданных союзников». Их капитан кивнул мне, но церемониться, как мы до этого с норцами и парнями из Слозии, не стали. Быстро добили команду из Витары, окончательно выведя их из игры. «Упс», — растерянно произнесла я. «Нет, я не так хотела!» «Дальше, Джой!» Снова рявкнул на меня Алекс. «Побежали!» И мы побежали. Но перед этим я все же повернулась к судейскому помосту по привычке ища поддержки у лорда Гамильтона. Вместо этого наткнулась на взгляд лорда Хэштема. Он смотрел на меня. Очень внимательно смотрел. «Джой, да что с тобой? Не отставай!» Крикнул мне уже Гордон, и я резво кинулась за парнями. Какое-то время старательно их прикрывала, пару раз усиливая атаку некроманта, которого мы напускали на боевых магов, если те думали вставать на нашем пути. Алексу моя помощь была не нужна. Он лупил так, что лучше было не попадаться ему под руку. Когда он немного выдыхался, то уходил назад в защиту, и атаковала уже я. Добрались до центра стадиона почти без происшествий, разве что вступили в бой с еще одной командой из Глеснора. да и парни из Катарина решили ударить нам в спину. Но мы ответили им так, что обе команды тотчас же передумали биться и принялись обходить нас по большой дуге. «Боятся!» – оскалился им вслед Гордон. «Значит, уважают!» Но скалиться он тут же перестал, потому что в нас прилетели две боевые молнии от команды из Малмолка. Правда, фавориты турнира в бой с нами ввязываться не захотели, подозревая мстили из-под тишка за провал второй команды из своей страны. Впрочем, их тут же отвлекли некроманты из Слозии, а мы пошли дальше. Втроем уложили мага-отступника, вернее, мага из АЧМ. С ним пришлось порядком повозиться, потому что лорд Хэштем, подозревая, отдал своим людям приказ никого не жалеть». «Вот и мы тоже не стали». Затем снова столкнулись с парнями из Абрея, теми самыми, которым я так <coughs> удачно помогла на старте испытания. Но палить друг в друга не стали. Вместо этого объединили усилия против еще двух магов, изображавших из себя отступников в колпаках с прорезями для глаз. На этот раз нас прикрывал уже Гордон, сказав, чтобы мы атаковали с Алексом и что наши боевые молнии в этом случае куда эффективнее, чем его заклинания». Впрочем, вскоре нам с Алексом потребовались все силы команды, чтобы прикончить еще двух магов, подоспевших на помощь своим товарищам. Затем уже я подхватила защиту, давая Гордону возможность поломать голову и придумать, чем пронять третьего фальшивого мага-отступника, который никак не хотел умирать. Где-то слева сражались парни из Леванты, все еще не добравшиеся до центра стадиона, но и с их стороны хватало с головой магов-отступников. А еще были девочки из Малмолка, «Затем к нам подоспели некроманты из Слозии, которые ненадолго отвлеклись на парней из Катарины. Но вместо того, чтобы последовать примеру ребят из Абрея, с которыми мы неплохо сработались и успели похоронить еще четверых людей лорда Хэштема, ударили по нам сзади!» «Защита, Джой!» — крикнул мне Гордон, и мы моментально сплели с ним светлую и темную магию воедино. «Тут еще и фальшивые маги-отступники прорвали оборону некромантов из Абрея, и нам пришлось непросто» но мы все же выдержали. Гордон нагрызнулся темным пламенем, да так, что парням из Слозии мало не показалось. Затем, к удивлению, разделавшись с одним из темных в капюшонах, к нему присоединилась и команда из Абрея. Слили свои некроманские силы воедино, и тут же земля под ногами у участников из Слозии пошла ходуном, и они провалились в нее чуть ли не по пояс. Это их серьезно озадачило, и им стало не до нас». К тому же на них напали еще и двое магов-отступников, которых, как мне показалось, специально пропустили девочки из карты, дружно ринувшись в сторону с их пути. И очень скоро команда из Слозии выбыла из борьбы. Затем люди хэштема направились к нам, но мы уже вполне сработались с парнями из Абрея, и очень скоро наши противники в черных колпаках сошли на нет. Быстро переведя дыхание, я оглянулась в поисках врагов, потому что на нас странным образом перестали нападать но врагов поблизости не было. Еще две команды распорядители турнира под прикрытием магических щитов уводили с поля, а остальные держали удары магов из АЧМ, но уже далеко от центра стадиона. Кто-то выигрывал, у кого-то дела шли так себе, но мне стало ясно, что все близится к развязке. Но она приблизилась еще быстрее, потому что мы кинулись на помощь парням из Леванты, быстро прикончив вместе с ними парочку сопротивляющихся магов-отступников. До конца испытания оставалось еще восемь минут, но драться между собой оставшиеся команды не стали. Опустили руки, а затем все как один убрали щиты. Потому что битва друг с другом нас ожидала на последнем испытании. Так и стояли. Девять команд, прошедших первое испытание, шесть из которых после голосования судей должны были попасть в следующий тур. И я очень надеялась на то, что среди них будет и наша Академия». Обнялись, вот так, втроем, Алекс, Гордон и я. Долго стояли, и я слушала, как стучат в унисон наши сердца. Два светлых и одно темное. «Мы молодцы!» — с чувством произнес Алекс. «Вот что я вам скажу, мы просто молодцы!» «Я рада, что ты с нами, Гордон!» — сказала я, улыбаясь некроманту. «Это был хороший бой, светлые!» — отозвался тот, отбросив со лба непокорную челку. «Вы отлично поработали, и я снимаю шляпу!» Хотя шляп то у него и не было. Затем мы все-таки разжали объятья и снова стояли, слушая, как гудит стадион и как кричат, скандируя чьи-то имена зрители на трибунах. Возможно, наши, возможно, не наши. Шум стоял такой, что и не разобрать. К тому же голова у меня была еще шальная. Я до сих пор не могла отойти от испытания, а по телу время от времени пробегали магические разряды. Но я старалась, чтобы с рук не слетали неконтролируемые молнии понимала. Мы показали хорошие результаты, и у нас есть неплохой шанс пройти дальше, во второй тур. И еще, даже если мы не пройдем. Нам было не в чем себя упрекнуть. Каждый в нашей команде выложился по максимуму. Мы сделали все, что могли, работая на пределе своих магических и физических возможностей. Впрочем, уже очень скоро распорядители призвали всех участников построиться, заняв те же самые места, что и перед началом состязания». И даже некромантов из Слозии откопали, или же они откопались сами. Выстроились, замолчали по знаку поднявшегося со своего места лорда Гамильтона. В руках он держал свиток, подозреваясь результатами первого испытания. Впрочем, тот же разворачивать его не стал. Вместо этого поблагодарил нас за доставленное зрителям, судьям и ему лично удовольствие от подобного зрелища, не забыв напомнить, что недавно закончилась война, поэтому для многих это было удовольствие вдвойне наблюдать за магической битвой в мирное время, понимая, что это всего лишь игра. Но зато какая игра! Впрочем, она уже закончилась, и, как в каждой игре, в ней определились победители. Те, кто по решению судей набрали наибольшее количество очков. И сейчас он назовет их имена. Итак... «Победителями первого испытания турнира четырех королевств становятся...» Улыбнувшись, Берг Гамильтон обвел участников команд взглядом, задержался на мне, и мое сердце пропустило удар. Но ректор едва заметно качнул головой, и я поняла, что победителями на этот раз мы не стали. «Имя единогласно названа команда Академии магии Малмолка Эскарта», — закончил он. Стадион тотчас же разразился бурными овациями. «Марджи Зитген, Тринке Ванбер и Эмки Молхорст!» — назвал лорд Гамильтон их имена. «Занимают первое место на первом испытании турнира и проходят в следующий тур». «Второе место!» Трибуны снова застыли, а с ними и мое бедное, испереживавшееся сердце. Но волновалась не я одна — Алекс все сильнее сжимал мою руку, а мне в ухо сопел встревоженный Гордон. Второе место заняла команда Академии Магии Эли Рена. Дальше был уже не шквал, а настоящая торнадо оваций, чуть было не снесшая нас с ног. Зрители подскочили со своих мест, топали и кричали так, что лорду Гамильтону пришлось даже призывать их к тишине и порядку. «Джоэлин Селден Назвал он мое имя, словно капитаном была я. «Алекс Карвилл и Гордон Эмерсон проходят во второй тур». И я вздохнула, а потом выдохнула счастливо, после чего, не удержавшись, все же повисла у Алекса на шее, а тот по-братски похлопал меня по спине. А потом, решив, что даже если миссия узнает, она меня поймет и простит, а если не простит, то уж как-нибудь переживу, повисла на шее еще и у Гордона». Третье место, к моей радости, заняла команда из Леванты, капитаном у которой был Томас Гленхем. И он помахал мне рукой. К тому же в следующий тур прошли некроманты из Абрея, с которыми мы неплохо сработались, команда из Турады, что в Глесноре, и еще одна команда из Обраса. А дальше я стояла, принимая поздравления от наших преподавателей, допущенных на стадион, дожидаясь, когда разрешат спуститься зрителям с трибуны, к нам придут Лиззи и наши парни с пятого курса. И Арель со своими целительницами, не забывшими перед стартом, пожелать мне удачи. И даже некроманты. Пусть все приходят, потому что мы неплохо постарались. Вернее, мы справились, и мы молодцы». Стояла счастливо, жмурясь на яркое солнце, думая о том, что лорд Гамильтон, наверное, тоже подойдет нас поздравить. И еще, быть может, Грета тоже здесь. Мне очень захотелось ее обнять. При этом я понимала, что девочки здесь не место. Ей вполне хватило впечатлений от купания в призрачном пруде и того, что произошло в бальном зале. Стояла, пока позади меня не раздался знакомый скрип деревянных колес, и я обернулась. «Сэлдон» произнес руководитель АЧМ, когда его коляску подкатили ко мне телохранители и замерли позади него, уставившись на меня с застывшими лицами. Зато лорд Хэштем не собирался оставаться безразличным. «Смотреть на вас было одним удовольствием», заявил он мне, и от неожиданности я не поняла, похвалил он нашу команду или же произнес это с сарказмом. «Спасибо, лорд Хэштем», пробормотала в ответ. «Мне очень приятно это слышать». «А уж как мне приятно!» Добавил он ядовито, и я украдкой вздохнула. Выходила, все же обругал. «Но за что?» «Все первое испытание я наблюдал за вами двумя, за тобой и этим Карвелом. И меня не оставляло чувство, что я смотрю прямиком в бездну». Я отшатнулась. «Что вы такое говорите, лорд Хэштем?» а она пытается заглянуть в меня. Закончил он и уставился мне в глаза. И я никогда еще не ошибался, Селдон! Затем замолчал, давая мне время прийти в себя. И я в бесчетный раз подумала, ну вот что ему от меня надо? Какая еще бездна? Почему он ко мне... Вернее, почему он привязался к нам с Алексом? На этот раз вы все же ошиблись, лорд Хэштем. Сказала ему вежливо, хотя, признаюсь, мне очень сильно захотелось приложить руководителя очьем боевым заклинанием, чтобы стереть мерзкую ухмылку с его худого, изможденного проклятьем лица. «Ни я, ни Алекс Карвилл, не имеем никакого отношения к бездне или же к магам-отступникам. У меня они вызывают лишь бесконечную ненависть и отвращение, а Алекс...» «Алекс Карвилл записался кандидатом в вашу армию чистоты магии, чтобы лично бороться с врагами. Так что ваши предположения совершенно беспочвенны и даже оскорбительны». «Ну же, не горячитесь так, Селдон!» Тонкие губы лорда Хэштема растянулись в усмешке. «Вам еще предстоит пройти два испытания и вполне возможно победить на этом турнире, а вот позже... Позже мы с вами поговорим». «О чем?» «Все о том же, Сэлдон. Я с интересом послушаю, что именно произошло в Леванте во время оккупации и почему ваш с Карвелом магический резерв, который должен был серьезно истощиться, до сих пор полон, как... как, как созревшая девственница». На это я снова отшатнулась, а он снова примерзко усмехнулся махнул рукой, и верные стражи покатили его кресло к выходу со стадиона. Но им все же пришлось остановиться, потому что к лорду Хэштему бросились победившие на первом испытании девочки из Малмолка. Ярые его поклонницы, они обступили племянника короля со всех сторон, и тот, улыбаясь, вытянул руки, словно собирался дать им магическое благословение. Я же, застыв, глядела ему вслед, размышляя о том, что лорд Хэштем на этот раз ошибся во всем — «Не только в том, что подозревал в нас с Алексом врагов, которыми мы не были, а еще и в том, что мой магический резерв все же истощился. Правда, не настолько сильно, как он по большому счету должен был. Алекс тоже порядком свой исчерпал, хотя что уж тут скрывать, атакующие заклинания у него выходили на отлично, и на первом испытании он показал лучшую работу из всего, что я когда-либо видела» но всему можно было найти объяснение и нашим ни с того ни с сего увеличившимся резервам и отлично выходившим заклинанием, потому что мы собрались и мобилизовали все свои силы, выложившись во время испытания на полную мощь, и я знала, что очень скоро за этим последует неминуемый откат. Мой уже меня настигал. Лорд Хэштем порядком испортил мне настроение». Эйфория после победы схлынула слишком быстро, оставив меня практически без сил. Я чувствовала, как место восторженного ликования во всем теле начинает занимать противная слабость. В глазах стало двоиться, и я покачала головой, пытаясь прийти в себя. И еще сейчас я серьезно пожалела о том, что так и не поужинала вчера вечером, а за завтраком съела всего две ложки каши. И то Лиззи почти что силком их в меня засунула. Впрочем, тут я заметила, как помахал мне Томас, явно собиравшийся оставить команду и подойти к нам. А еще с судейского помоста спустился Берг Гамильтон и тоже направился в нашу сторону. Правда, его снова задержали. Кто-то из судей бросился ректору на перерез, и ему пришлось остановиться, чтобы побеседовать. Их вид меня приободрил. «Все будет хорошо», — сказала я себе. Наш ректор обязательно найдет управу на своего невесть, что вообразившего, кузена. И тот оставит нас с Алексом в покое. Резерв у меня увеличился, потому что я влюблена в Берка Гамильтона, а вовсе не в Томаса, который всегда будет для меня только другом детства. Алекс же бесконечно любит свою Лиззи. Но будет еще лучше, если я где-нибудь посижу, хотя бы тут, прямиком на травке. Потом доползу до столовой и что-нибудь съем. Джой. Ко мне подошел Алекс, до этого общавшийся с парнями из Глеснора, и я так и не успела усесться на вытоптанную, все еще хранившую отголоски магических бит в траву. «Не бери его в голову». «Ты все слышал?» «Слышал», — кивнул он. «Говорю же, не обращай на него внимания». «Сложно не обращать внимания на главу Ачеем», — усмехнулась я. «Особенно, когда он нас с тобой в чем-то подозревает. Но так и быть, я все же попробую». Алекс засопел. Будь на то моя воля, я бы... Я бы придушил его своими руками. Как он мог такое говорить? Как ему вообще такое могло прийти в голову? Или же он считает, что таким образом он приободрил нас перед вторым испытанием турнира? На это я сказала ему, что серьезно сомневаюсь, будто бы цель лорда Хэштема была нас приободрить. Мне показалось, что как раз наоборот. И Алекс сжал свои большие руки в кулаки. Не стоит отозвалась я. «Ты прав. Нам не стоит брать его в голову, потому что мы с тобой ни в чем не виноваты. Так что подозрения лорда Хэштема останутся всего лишь подозрениями лорда Хэштема». Неожиданно Алекс замялся. «Джой, я давно должен был тебе кое-что рассказать», — заявил он, и я уставилась на него во все глаза. «О чем, Алекс?» «Мы стояли посреди переполненного стадиона». Со всех сторон до нас доносились оживленные разговоры на четырех языках. Кто-то обнимался, кто-то плакал. Одного из команды с лозией уводили в лазарет. Гордона мы послали общаться с негаданными друзьями из Абрея, решив, что нам не помешают союзники на втором испытании. Неожиданно Алекс заявил. «Я тоже не помню своего прошлого, Джой. Вот давно уже собирался тебе об этом рассказать. Ничего из своего детства примерно до 12 лет». «Как так?» — выдохнула я. «Но почему?» «Потому что была война», — пожал он плечами. «Мы с родителями бежали из родного города, потому что к нему подходила армия угроза. Не повезло. В пути на наш караван напали маги-отступники. Они убили отца и всех тех, кто пытался защищаться и не захотел стать приверженцем бездны. Мама у меня совсем слабый маг. Ей не было никакого смысла ввязываться в бой». Вместо этого она схватила меня и попыталась сбежать. Но нам в спину прилетело заклинание. Ее почти не зацепило, зато мне досталось порядком. С тех пор у меня остался шрам. Он провел рукой по густым волосам на затылке, но ничего не было видно. Мама говорит, что я несколько месяцев был на грани жизни и смерти, и меня вытащили с того света столичные маги-менталисты. Только вот мою память им спасти не удалось». «Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» пробормотала я, все еще пытаясь прийти в себя. Маги-отступники, жизнь на грани, побег в столицу, менталисты, которые вытащили его с того света, но при этом неминуемая потеря памяти. Это до боли напоминало мою историю, пусть не во всех деталях, но сходство было несомненным. Алекс пожал плечами. «Но это же другое, Джой, не то, что у тебя». Ты сделала это сознательно, вернее, твои родители решили, что так будет лучше, если стереть тебе память. Я же потерял ее из-за случайного ранения. Погоди, выдохнула я, пытаясь поймать за хвост убегающую мысль. Ты потерял память, но тебе помогли прийти в себя маги-менталисты, и ты теперь ходишь к ним каждый год, не так ли? Проверяться не стало ли хуже? Хожу, согласился он. Иначе вернутся головные боли и обмороки, так мне говорят. У нас с мамой нет на это денег, но они принимают меня бесплатно. «И ты ходишь в магический докторат на третьей улице Победы!» Выдохнула я. Алекс кивнул, на что я обреченно закрыла глаза. Пусть я еще не понимала, что означало это совпадение, но это был еще один шаг в сторону разгадки. Еще один кусочек головоломки, которую, уверенно, я очень скоро разгадаю. Пока что мне стало понятно, что мы оба потеряли память и оба раз в год посещали одних и тех же магов. «Алекс, твой родной город, ну город, из которого вы бежали, может, это была Леванта? Вдруг мы жили в одном месте?» Потому что мне в голову пришла безумная мысль. Наша с ним связь, то, что мы сразу же подружились и моментально образовали слаженную боевую пару. Быть может, мы были знакомы раньше? И Алекс еще один мой друг из прошлого. Вернее, я надеялась на большее. Вдруг мой старший брат не погиб, а каким-то чудом уцелел и оказался у Грейс Карвел, и она решила выдать его за своего сына. Но Алекс покачал головой, развеяв мои надежды. Нет же, это было не Леванта заявил он, и внутри у меня что-то оборвалось. Мы жили на западе Аквитана. «Быть может, в Бернаменше?» — спросила я наугад. Он порядком удивился. «С чего ты решила? Никогда о таком не слышал!» Затем он назвал свой родной город, и теперь пришло мое время пожимать плечами. «Да, я слышала о Вильянах, только вот это место слишком уж далеко от Леванты». «Но, быть может, Грейс Карвелл наврала ему о родном городе?» «Но ты ничего не рассказывала о потере памяти», — вспомнила я. «Почему?» «Думал, это неважно, пока не услышал твой рассказ на всемирной истории». «А потом, похоже, несколько дней собирался с мыслями», — пробормотала я. «А Лизи ей-то почему ты не рассказал? Почему она не заслужила твоего доверия?» «С нее хватило и того, что я беден, как церковная мышь», — усмехнулся он. «Если бы леди Лангстон узнала, что я еще и не помню своего детства, она бы обязательно меня бросила». «Хорошего же ты мнения о своей невесте!» — хмыкнула я. «Хорошо, допустим. Но почему ты решил рассказать мне обо всем сейчас?» «Потому что я начал кое-что вспоминать. Последние два дня ко мне приходят картины из моего прошлого». Он посмотрел мне в глаза. «В них есть ты, Джой, и нет, это не видение и не кошмарные сны». В этих воспоминаниях я постоянно вижу твое лицо. Уверен, мы знали друг друга раньше, еще в детстве, потому что ты в них немного другая, мелкая, с двумя косичками и с вечно расцарапанными коленками. Но это именно ты, Джой, у меня нет никаких сомнений. Мы с тобой очень близки и все время держимся вместе». «Но как?» – прошептала я. «Как ты мог меня вспомнить, если я никогда не бывала на Западе, в твоих вильянах, а ты...» Быть может, вы все же приезжали с семьей в Леванту!» Он покачал головой. Мама всегда говорила, что она никогда не видела моря, но однажды она накопит деньги, и мы обязательно съездим на побережье. Но в своих воспоминаниях я постоянно вижу море, берег и тебя, Джой. «Когда это началось, Алекс?» — спросила я, кусая губы. «Пару дней назад». Пожал он плечами. Кто-то сказал мне слово... «О, Боге, слово!» — воскликнула я, на что парни из Абрея вместе с Гордоном недоуменно обернулись и посмотрели в мою сторону. «Что же это было за слово?» «Ну да», — пожал Алекс плечами, «пробормотал мне кто-то вслед из кустов. Я хотел его прикончить, потому что так себя ведут одни...» <coughs> — не договорил. Но затем я вспомнил, что тот куст подстригала Лиззи и передумал. «Бахараш!» Выдохнула я, вперившись в него взглядом. Кажется, мои нервы стремительно приходили к концу вместе с силами. Но я должна, должна была все узнать. Разобраться раз и навсегда, что происходит здесь в Академии магии, и еще понять, что случилось в нашем с ним прошлом. Возможно, в общем прошлом, если Алекс Карвел на самом деле был моим братом Патриком. «Хорошо», — недоуменно переспросил Алекс. «Нет, Джой, ты меня уже об этом спрашивала. То слово было вовсе не «бахараш». Оно звучало немного по-другому». «Как? Скажи мне, Алекс, прошу тебя, как оно звучало?» Бернертеш. произнес он, пожав плечами. И я выдохнула разочарованно, собираясь ему заявить, что это слово такая же ерунда, как и послышавшийся мне «бахараш». И еще как деревушка Бернаменш, которую припомнили дознаватели лорда Хэштема. «Нет, это все не то». Но в этот самый момент вся тьма мира, вытоптанная земля и чернота парадной мантии Алекса, и серая мелкая пыль стадиона, а еще темный суконный Камзолберга Гамильтона, потому что ректор все же успел к нам подойти, все это ударило мне в голову. Да так сильно, что в первую же секунду вышибло из меня дух и перед глазами заребило. Затем эта самая тьма прошлась по мне сокрушительной волной, выворачивая меня наизнанку, обнажая то, что было спрятано внутри, ломая стены моей памяти. Это было настолько ошеломляющим ощущением, что я попросту оказалась к нему не готова. В глазах начало темнеть, ноги подкосились, и я не смогла удержать равновесие. Ахнула, начав заваливаться на бок. Попыталась удержаться, но устоять не получилось, потому что на меня стремительно накатывала чернота бессознательного, обволакивая, утаскивая в свои тенита, и у меня не было никаких сил ей сопротивляться».